Издательство Азбука при участии издательского дома Союз и издательства Покидышев и сыновья представляет Патрик Зюскинд контрабас Комната Играет пластинка Вторая симфония Брамса Кто-то тихо подпевает Шаги, которые только что удалились Возвращаются Открывается бутылка Этот кто-то наливает себе пиво Минуточку Один момент Вот Вы это слышите? Вот Сейчас Слышите вы это? Сейчас повторится Тот же самый пассаж Минуточку Вот Вот сейчас вы его слышите Я имею ввиду Басы контрабасы Он снимает иглу с пластинки, конец музыки. Это я. Или даже мы. Коллеги и я. Государственный оркестр. Вторая Брамса. Это уже впечатляюще. В этом случае мы были в шестером. Состав средней величины. а Всего же нас восемь. И иногда нас усиливают еще кем-нибудь до десяти. Был даже случай, когда было двенадцать. А это сильно. Скажу я вам, это очень сильно. 12 контрабасов, если они захотят, сейчас теоретически вы не сможете удержать их даже с целым оркестром. Уже даже чисто физически. Остальные тогда могут просто упаковывать вещи. Но без нас на самом деле ничего не получится. Можете спросить кого угодно. Любой музыкант с удовольствием вам подтвердит, что любой оркестр в любой момент может отказаться от дирижера, но не от контрабаса. В течение столетий оркестры обходились без дирижера. А дирижер, даже исходя из истории музыки, это изобретение новейших времен, девятнадцатого века. И даже я могу вам подтвердить, что мы в государственном оркестре иногда играем совершенно не глядя на дирижера или глядя мимо него. Иногда мы играем, не обращая внимания на дирижера, так, что он этого и сам не замечает. Оставляем его там впереди размахивать так, как он себе хочет, а сами развязываем себе руки. Но не с ГМД, не с главным музыкальным директором но с гастролирующими дирижерами всегда. Это самая потайная и желаемая радость, которой едва ли с кем-нибудь можно поделиться. Но это к слову. С другой же стороны, совершенно нельзя себе представить иного, а именно оркестр без контрабаса. Можно даже сказать, что оркестр – это как определение – Вообще начинается лишь там, где присутствует бас. Существуют оркестры без первой скрипки, без духовых инструментов, без литавр и без труб, без всего. Но не без баса. Что я хочу всем этим сказать, так это лишь то, что контрабас просто и бесспорно является самым важным инструментом в оркестре. С этим не согласиться нельзя никак. Он создает общую основную структуру оркестра, на которой лишь только и может держаться весь остальной оркестр, включая дирижера. Таким образом, бас – это фундамент, на котором, говоря образно, возвышается все это великолепное здание, говоря образно. Попробуйте забрать оттуда бас И тогда возникнет чистейшее вавилонское смешание языков С садом, в котором никто более не знает, зачем он вообще играет музыку Представьте себе, приведем пример Симфонию Си-минор Шуберта без басов Яркий пример Можете выбросить из головы Вы можете выбросить на помойку всю оркестровую партитуру от «А» до «Я». Все, что хотите. Симфонию, оперу, сольные концерты. Вы можете выбросить все это в том виде, в каком оно у вас есть, если у вас нет контрабасов.